Глава четырнадцатая Ветер треплет волосы Громова, угрюмо смотрящего на эту крохотную черную хижину. Я не могу прийти в себя. Как же так? Он, наверное, шутит. Как из такого можно выбраться и достичь всего того, что есть у Виктора Владимировича сейчас? Не нахожу слов. Я не в силах вымолвить хоть что-то. Боюсь нарушить этот момент. Неловко помещаю свою ладонь в его, и наши пальцы вновь переплетаются. Какое-то странное чувство теплится в моей груди, но я не знаю, что это. Вернее, знаю, но боюсь признаться в этом прежде всего самой себе. Тридцать три года назад в этом самом месте родился мальчик. Жав мою ладонь крепче, начинает говорить Громов. Его семья была бедной, мама очень добрая. Была. А отец? Мужчина хмурится, видно, как он напрягся. Этот момент гораздо более интимный, чем любой другой. Ведь обнажить душу гораздо сложнее. — Продолжайте, Виктор Владимирович, — шепчу я. Отец был алкоголиком и тунеядцем, настоящим мразью. Бил маму, а она его прощала. Челюсти Громова жались. В редкие минуты покоя она заваривала нам чай из облепихи и трав, которые собирала сама. До сих пор помню его рецепт. Этот напиток мы пили все вместе. В те моменты я был по-настоящему счастливым ребенком. Тот самый чай. Он ведь приготовил его специально для меня. Я не могла и подумать, что для Громова это был не просто чай. А воспоминания печального детства. Когда мне было пять лет, отец напился в очередной раз. Я смутно помню. Кажется, он уснул и не заметил, как закуренная им сигарета не до конца потухла. Я понимаю, к чему он ведет. Мое сердце сжалось. Это так горько, как много ему пришлось пережить. Сигарета упала на деревянный пол. Все вспыхнуло. Они оба погибли там, а меня каким-то чудом спасла соседская женщина. Сам не помню как. Что же было дальше? Едва дыша, спрашиваю я. В ответ на что Громов грустно улыбается. Дальше? Детский дом, приемная семья. Мне повезло с ней. Благодаря приемным родителям я стал тем, кем являюсь сейчас. Я потрясена до глубины души. Я так ошибалась, видя в Громове бесчеловечного, жестокого и бесчувственного зверя. На самом деле он сильнейший человек, который смог выбраться из такой ямы и добиться неописуемых высот. Сильнейший и глубоко израненный. Мое сердце обливается кровью, по щеке течет одинокая слеза. Я не знала об этом. Разумеется, ты не знала. Об этом в курсе только близкие мне люди. Близкие люди. Он считает меня близкой? Кажется, пора мне привыкнуть к тому, что наши судьбы тесно связаны друг с другом. Как ты думаешь, для чего я привез тебя сюда? Внезапно Громов задает мне мой же вопрос. Я запинаюсь. Я теряюсь в догадках. Я очень хочу, чтобы ты поняла одну вещь. Прошлое — это важная часть каждого из нас, но гораздо важнее наше настоящее. Прошлое не изменить, но настоящее полностью подвластно тебе. Не смотри ни на кого, ты сильная и умная, и все у тебя получится. Хочу, чтобы моя звезда шла вперед с гордо поднятой головой и верой в себя. Ого! Таких важных слов мне никогда никто не говорил. От сказанного за моей спиной словно выросли крылья. Я ведь и правда такая, как он сказал, просто закрылась от внешнего мира из-за ситуации с семьей. Почему? Почему позволяю людям, которые ничего не значат моей жизни, управлять своим сознанием и настроением? Хватит! — Вы правы. — Ты, — перебил меня Громов, — хватит обращаться ко мне на «вы». — Хорошо. Неловко поправляю прядь волос. «Ты прав. Мне так не хватало этих слов. Спасибо тебе. Огромное спасибо!» Громов легко обнимает меня со спины, от чего у меня по телу бегут мурашки. «Возвращаемся домой?» Тепо спрашивает Громов, и я с облегчением киваю головой. «Да, поехали!» Почему-то с моего лица не сползает улыбка. Как бы ни старалась, я не могу ее подавить. «Почему ты такая довольная?» — спрашивает Громов. «Сама не знаю. Мне вдруг стало так свободно и легко на душе». «Я рад, правда», — улыбается мужчина. «Можно спросить? О чем угодно?» «У вас... Ой, то есть у тебя такой огромный опыт управления. Я бы хотела спросить твое мнение по поводу внесения некоторых изменений в деятельность ресторана». «А что ты хочешь поменять?» Остаток поездки прошел в дискуссиях о правилах ведения бизнеса. Я и подумать не могла, что Виктор Владимирович такой умный. Просто акула. А как он ведет машину? Заглядываюсь на уверенные движения его рук на руле и на то, как красиво вздуваются вены на тыльной стороне его рук. Горячо. Подъезжаем к дому. Внезапно вспоминаю, что один мой вопрос так и остался неотвеченным. Я хотела задать еще один вопрос. Не отводя сосредоточенного взгляда от дороги, Громов вопросительно поднимает брови. Наверное, это жест означает согласие. «Все-таки зачем вам это все? Почему именно я?» «Хоть бы он не злился, хоть бы не злился». К моему удивлению, Виктор Владимирович абсолютно спокоен. «Ты мне сразу понравилась, когда кофе на меня пролила». «Что? Вот так просто? Да нет, это не может быть правдой». «Не хотите отвечать не надо?» «Чуть надувая губы и скрещивая руки в замок на груди». «Не веришь?» «При ваших данных эти слова совсем не кажутся правдой. Явно есть какая-то выгода для вас или что-то такое». «Как знаешь, я с тобой честен». «Как меня раздражает эта его невозмутимость. В единичных случаях я могу читать его мысли, но в основном абсолютная, тотальная непроницаемость». О чем ты думаешь, Громов? Кто я для тебя на самом деле? Игрушка? Мимолетное увлечение? Или что-то большее? Самое страшное, что я начинаю осознавать, это то, что я, кажется, влюбляюсь в него. Только не это. Не хочу думать об этом, ведь так нельзя. Но сердцу не прикажешь. Моя израненная душа, вопреки всему, хочет тянуться к нему. Но ей так страшно. Моя душа боится получить ожоги и погибнуть от боли. Приехали. Надо же. Я и не заметила, как быстро прошло время. Казалось, до того заброшенного поселения мы ехали несколько часов. Наверное, потому что молчали. Мне было неловко начинать разговор, и, думаю, Виктор Владимирович просто считал мое состояние. Наверное. Обратной же дороги я совсем не заметила. Мы так разговорились... Громов оказался до безумия интересным собеседником. Умный, сильный, образованный мужчина, стягой к искусству и спорту. Просто набор лучших мужских качеств. Громов помогает мне выйти из машины. Внезапно что-то в моей голове стреляет, и я чувствую, что что-то не так. Громов тоже насторожился. Недалеко от дома слышен женский плач. — Встань мне за спину! — Командует мужчина, и я без лишних слов подчиняюсь. Что происходит? За сильной спиной Виктора Владимировича я чувствую себя защищенной, но тревога не покидает меня. Внезапно из дома вылетает Настя. Что с ней? Она бежит к нам и плачет навзрыд. «Что случилось?» — спрашивает ее Громов, проницательно глядя на девушку. «Виктор Владимирович, там...»